Глава тридцатая. Как мужики из леса проникли в замок Вильфранш. Было уже поздно, когда алин Эдриксон, подав сэру Найджелу кубок вина с пряностями, который тот имел обыкновение выпивать перед отходом ко сну после завивки волос, наконец вернулся к себе. Его комната, выложенная каменными плитами, была на втором этаже. Алейну отвели кровать в Алькове, а рядом стояли две походные койки, и на них уже сладко храпели Эйлвард и Хадлджон. Юноша только успел встать на колени, чтобы прочесть вечерние молитвы, как вдруг кто-то тихо постучал, и в покой вошел в форт, неся светильник. Лицо его было смертельно бледным, а рука так сильно дрожала, что по стене запрыгали тени. «Что случилось, Форд?» — спросил Алиин, вскочив на ноги. «И сам не знаю», — ответил Форд, присаживаясь на край постели и опустив голову на руку. «Не знаю, что сказать и что подумать». «Значит, с тобой что-то случилось?» «Да, хотя, быть может...» Это лишь игра моего воображения. Одно только могу сказать, я очень взволнован и весь напряжен, ну, как тетива. Выслушай меня, Олин. Ты, вероятно, не забыл малютку Титу в Бордо, дочь живописца по стеклу? Я ее отлично помню. Так вот, Алиин, мы с ней разломили пополам монетку на счастье, и она носит мое кольцо на пальце. «Любимый», — молвила она мне на прощание, — «я буду всегда рядом с тобой в боях, и твои опасности будут моими». «Алин, вот истинная правда! Говорю, как перед Богом, моим защитником. Когда я поднимался по лестнице, я увидел ее». Она стояла передо мной, лицо ее было залито слезами, а руки протянуты вперед, словно она предостерегала меня. Я видел ее, Алин, так же ясно, как вижу вот этих двух лучников. Казалось, кончики наших пальцев вот-вот соприкоснутся, но вдруг ее образ начал бледнеть и растаял, как утренняя дымка в лучах солнца. Я бы не стал придавать этому такого значения и принялся успокаивать товарища Алин. Наши чувства часто обманывают нас, и, по-видимому, слова леди Тифэн-Дюгисклен нас потрясли, подействовали на наше воображение. Форд задумчиво покачал головой. Нет, она стояла передо мной, как живая. «Ну, точно, мы снова встретились с ней в Бордо на улице Апостолов. Однако час уже поздний. Пора ложиться. А где твоя комната?» «Как раз над твоей. Да хранят нас святые угодники». Поднявшись с постели, он вышел из комнаты, и Алиин слышал его шаги по винтовой лестнице. Юноша подошел к окну, и залюбовался озаренным луной пейзажем, но из головы у него не выходила леди Тифен и ее странные слова о событиях в Туинхемском замке. Облокотясь о каменный подоконник, он погрузился в глубокое раздумье. Внезапно нечто странное привлекло его внимание и вернуло к окружающей действительности. Окно, у которого он стоял, находилось неподалеку от главной башни. Замок был опоясан крепостным рвом, в воде которого плавала луна, то ясная и круглая, то продолговатая, когда от ветерка вода подергивалась рябью. За рвом лежала равнина, полога спускавшаяся к густому лесу, а поотдаль слева — другой лес — Стеной заслонял горизонт. Между ними тянулась прогалина, посеребрённая луной, а на нижнем ее конце поблескивал изгиб ручья. Глядя на открывшуюся перед ним картину, Алиин вдруг заметил, что из дальнего леса на прогалину вышел какой-то человек. Он крался, втянув голову в плечи, пригнувшись к земле, как, видно, стараясь, чтобы его не заметили. Подойдя к опушке второго леса, он огляделся по сторонам, помахал кому-то рукой, присел и уполз в заросли друга. Следом за ним из дальнего леса вышел другой человек, затем третий, четвертый, пятый, и все они. Также, крадучись, быстро пересекали освещенную луной луговину, затем скрывались в чаще кустарника. Алин насчитал семьдесят девять темных фигур, мелькнувших в свете луны. Многие из них несли на спине большие ютики, однако за дальностью расстояния Алин не мог определить, что именно это было. Так они и переходили один к другому, стараясь остаться незамеченными из дальнего леса в ближний, пока черная щетина кустарника не поглотила последнего из них. И юноша еще с минуту постоял у окна, глядя на безмолвный лес и недоумевая, кто же они, эти ночные ходаки, как вдруг ему пришло на ум поделиться своими опасениями с Элвардом, который, разумеется, лучше его разберется во всем этом. Едва он прикоснулся к плечу товарища, как тот мгновенно вскочил и схватился за меч. — Кто идет? Хола, мон — Хола, пяти! Клянусь Эфесом, я подумал, что на нас напали среди ночи. — Что случилось, Монгар? — Подойдите к окну, Элвард, попросил Алин. Я видел только что, как из дальнего леса вышли восемьдесят человек с тюками на спине и пересекли прогалину. Кто они, как вы думаете? Да, тут нечего и думать, дружок. Здесь во Франции столько же бездомных бродяг, сколько у нас кроликов на кодре Даун. Большинство этих людей отваживается вылезать из своих убежищ только ночью, а, покажись, они средь бела дня так сразу же заплясали бы на виселице. На границах Франции бродят целые шайки разбойников, грабителей, воров и взломщиков. Вот и эти, вернее всего, из них. Меня удивляет только одно. Как они осмелились подойти так близко к замку Сыны Шала. Впрочем, никого уже не видно. Сейчас все спокойно, — добавил он, внимательно окидывая взором окрестность. Они укрылись в чаще, — заметил Алейн. Ну, пусть там и остаются. А мы с тобой ляжем спать. Клянусь Эфесом теперь, каждому дню своя забота. Разумеется, не мешает, если находишься в незнакомом месте, запереть дверь на засов. Вот так. Воин бросился на койку и через минуту уже крепко спал. Было около трех часов утра, когда Алин, забывшийся тревожным сном, Внезапно проснулся от негромкого вскрика или восклицания. Он прислушался, однако звук не повторился. И, решив, что это была всего лишь перекличка часовых на стенах замка, он успокоился и задремал. Но несколько минут спустя его сон снова был нарушен. У двери послышался легкий скрип. Кто-то, казалось, осторожно налегает на нее, пробуя открыть. Затем юноша услышал тихий звук шагов на лестнице. Кто-то поднимался наверх, и вдруг раздался смутный шум и сдавленный стон. Алин сел на постели в полном светении, теряясь в догадках и спрашивая себя, что же происходит. Может быть, просто занемог лучник, и к нему позвали лекаря, а может быть, здесь разыгрываются какие-то... Зловещие события. Но какая опасность угрожает им в этом укрепленном замке, охраняемом прославленными воинами, окруженном высокими стенами и широким рвом? Да и кому нужно причинять им вред? Юноша было убедил себя, что эти страхи совершенно необоснованы. Как вдруг глаза его увидели нечто такое, от чего кровь, застыло в жилах и перехватило дыхание, а руки судорожно вцепились в одеяло. Прямо перед ним было окно, и в него лились потоки лунного света, но внезапно что-то на миг заслонило свет, и, приглядевшись, олень увидел, что снаружи медленно качается из стороны в сторону, как бы подскакивая, Голова человека, чье лицо обращено к нему. Даже при неясном свете, в этом окровавленном, изуродованном, искаженном лице нельзя было не узнать его юного товарища, оруженосца, еще недавно сидевшего у него на постели. С криком ужаса Аллен бросился к окну. Разбуженные этим криком лучники тоже вскочили с коек и в полной растерянности озирались вокруг. Да, юноша убедился, что опасения его были не напрасны. Его зверски убитый, жестоко изувеченный, несчастный друг был выброшен из верхнего окна на веревке, стянувшей ему шею. И тело его, которое теперь мерно раскачивал ветер, ударялось о стену, а изуродованное лицо словно заглядывало в окно. «Боже мой!» — воскликнул Алень, дрожа всем телом. «Что это за ужас? Кто совершил это злодеяние?» «Я вижу удары, нанесены камнем и сталью», — бесстрастно сказал Джон. «Давай сюда лампу, Эйлвард. Этот лунный свет слишком размягчает сердце человека. Широко раскройте глаза, данные вам Богом, и смотрите!» «Клянусь фесом! воскликнул Эйлвард, когда колеблющийся свет пламени упал на окно. Это и вправду. Наш молодой господин Форд издается мне, что тут поработался мешал подлый негодяй. Он не осмеливается напасть на нас днем, а ночью подкрадывается и убивает своих гостей во сне. Клянусь, тетивой, Не быть мне Семкином Эйлвардом из белого отряда, если я не проткну его сердце своей стрелой. «Нет, Элвард, вернее, что мешал здесь ни при чем», — вмешался Алиин. «Вспомните о ночных бродягах, которых я видел. Может быть, кое-кто из их шайки проник в замок. Я должен пока не поздно предупредить сэра Найджела о грязящей нам опасности. Отпустите меня, Элвард, мое место возле него». «Подождите минутку, Монгер, нацепи этот шлем на конец моего лука. Вот так». Приотвори дверь, мы сперва просунем в нее шлем. Выходить в полной темноте, когда не знаешь, что тебя ждет за дверью, отнюдь небезопасно. Но, друзья, мечи изножен, и стойте наготове. Хола! клянусь эфесом, настало время действовать. Едва он произнес эти слова, как в замке поднялась. Невообразимая суматоха, раздался истошный женский крик, топот ног, затем послышался резкий лязг оружия и рев, подобный реву разъяренного льва. «Богоматерь Дюгескленская! Святой Ив! Святой Ив!» Одернув засов, лучник просунул в дверь шлем, надетый на лук. Тотчас же раздался сильный удар, и шлем со звоном покатился по полу. Но прежде чем стоявший за дверью успел снова занести руку, его тело было насквозь пронзено мечом Элварда. «Скорей, камерады! Скорей!» — крикнул он и, отшвырнув двоих преградивших ему путь, побежал по коридору в ту сторону, откуда доносился крик и шум. Сделав два крутых поворота, они очутились на площадке невысокой лестницы и посмотрели вниз. Туда где шла схватка. Они увидели квадратную прихожую с дубовым полом, в которую выходили двери парадных комнат для гостей. В этой прихожей было светло, как днем, ибо факелы горели во всех настенных подфакельниках. Украшавшие их клыкастые или рогатые головы отбрасывали призрачные тени. В двух шагах от лестницы на пороге открытой двери в спальню лежали сыны Шал и его супруга. У нее была отрублена голова, мужа проткнули насквозь острым колом, который торчал из его тела с двух сторон. И здесь же лежали трупы трех слуг сыны Шала, истерзанные, покрытые грязью, как будто их волочила по земле стая волков. Против двери в главную комнату для гостей, полуодетые без доспехов, стояли Дюгесклен и сэр Найджел, и глаза их сверкали неистовой жаждой боя. Их головы были откинуты назад, губы сжаты, левая нога выставлена вперед, окровавленные мечи подняты к правому плечу. На полу перед рыцарями лежали три убитых ими врага, а четвертый истекал кровью и корчился в предсмертных муках. Чуть поодаль сбились в кучу точно листья на ветру какие-то одичавшие существа, басые с голыми до плеч руками, худые, заросшие. Их свирепые озверевшие лица и ввалившиеся глаза выражали лютую ненависть» слыша их вопли, глядя на их всколокоченные волосы, сверкающие зубы, нелепые судорожные движения, Ален решил, что они скорее похожи на духов Ада, чем на людей из плоти и крови. С хриплым воем они бросались на двух стоявших у двери рыцарей, налетая с размаху на выставленные острия их мечей. Не обращая внимания на раны, они иступленно вцеплялись в противников, царапали их, кусали, одержимые одним желанием — повалить их на землю. И действительно, они сбили с ног сэра Найджела, а сэр Бертран, издав свой оглушительный воинственный клич, все еще стоял, размахивая тяжелым мечом и заслоняя рыцаря, чтобы тот мог встать. Вдруг в воздухе просвистели две длинных английских стрелы, по лестнице ринулись вниз оруженосец и два лучника, и это сразу Изменила ход схватки. Нападающие отступили, рыцари бросились вперед, и прихожая быстро была очищена от врагов. Хордл Джонс бросил последнего с крутой лестницы, которая вела из прихожей вниз. «Стойте!» — воскликнул Дегисклен. «Мы погибли, если разделимся. Я лично не дорожу своей жизнью, хоть и обидно погибнуть от рук этого сброда. Но со мной здесь моя дорогая супруга, а ее жизнь я не могу подвергать опасности. У нас есть теперь возможность немного передохнуть. Подумаем, сэр Найджел, как нам выпутаться из беды». «Клянусь апостолом», — отозвался сэр Найджел, — «я никак не возьму в толк, что тут произошло. Меня разбудил ваш клич. Я вскочил и попал в самый разгар этого маленького сражения». бедный леди, бедный сын кто они, эти псы, совершившие такое черное дело?» Какое-то мужичье из лесной чащи. Они завладели замком, хотя, как им это удалось, не знаю. Посмотрите в окно. «Силы небесные!» — воскликнул сэр Наджил «От факелов светло, как днем. Ворота отворены. И во дворе собралось не меньше трех тысяч человек. Они мечутся, орут, чем-то размахивают. Они что-то проталкивают через боковую дверь». «Господи! Да ведь это ратник! Они рвут его на части, как собаки-волка!» «Убили еще одного! Еще!» «Замок в их руках! Они уже ворвались! Я вижу в окнах их лица! Смотрите! Некоторые несут на спинах огромные тюки!» «Это хворост из леса! Они складывают его у стен и поджигают!» «А кто этот человек, который пытается их остановить?» клянусь святым ивом это наш добрый священник он и ходатайствовал за них вот он опустился на колени он молится упрашивает что негодяи неужели вы не пощадите того кто был вам другом о Палач ударил его, он упал, они топчут его ногами, сорвали рясу и размахивают ею. Смотрите, языки пламени уже лижут стены, разве не осталось никого, кто помог бы нам? Да, сотни воинов мы, вероятно, выстояли бы. «Если бы здесь был мой отряд!» — воскликнул сэр Наджил. «А где же форт Алейн?» Зверски убили, милорд. Царство ему небесное, мир праху его, но вот идут те, кто мог бы дать полезный совет. Отсюда опасно двинуться без провожатого. Оруженосец-француз и богемский рыцарь сбежали по лестнице, у рыцаря текла кровь из раны на лбу. «Все пропало!» — крикнул богемец. «Сынышал убит! Замок в огне! Мы уже ничего не можем сделать!» «Наоборот!» — отозвался сэр Найджел. «Можно еще многое сделать, ведь перед нами почетная задача. Здесь прекрасная дама, за которую надо отдать жизнь. Есть разные пути к смерти, но этот самый достойный». — Не можете ли вы объяснить нам, — Готфруа обратился Клен к ржуносцу-французу, — каким образом эти люди проникли в замок, и есть ли у нас надежда на спасение? — Клянусь святым Ивом, если мы будем медлить и не примем какого-нибудь решения, нас изжарят, как птенцов в гнезде под крышей. Оруженосец, крепкий загорелый юноша, заговорил решительно и уверенно, как человек, привыкший действовать быстро. «Тут есть подземный ход», — ответил он. «Несколько мужиков прошли по нему в замок и отворили ворота для остальных. У них был сговор с кем-то из здешних слуг, а ратники напились» очевидно эти дьяволы незаметно прокрались из комнаты в комнату и перерезали им горло своими ножами госпитальера сэра Амари, который выскочил из своей спальни раньше нас зарубили топором наверное только мы и остались в живых что же вы посоветовали бы пробраться в главную башню ею пользуются только в военное время а ключ висит на поясе лорда мы его «Несчастного господина. Здесь два ключа. Надо взять больший. Когда мы попадем в башню, можно будет надеяться, что мы удержим узкую лестницу. Во всяком случае, в башне стены толще, и спалить их не так легко. Если нам удастся пронести леди через двор, может быть, мы и спасемся от гибели. Обо мне не беспокойтесь». «Леди имеет кое-какой опыт в войне», — сказала Тифен, выйдя вперед, бледная, серьезная и такая же невозмутимая, как обычно». «Я не буду вам обузой, дорогой мой муж и доблестный друг. Можете не сомневаться, а на худой конец у меня есть вот это», — заявила она и вытащила из-за пазухи небольшой кинжал с серебряной рукояткой. «И мне не страшны». Эти низкие, кровожадные негодяи. «Тифен!» — воскликнул Дюгюсклен. «Я всегда горячо любил вас, а сейчас, клянусь святой девой Ренской, сейчас люблю сильнее, чем когда-либо. Если бы я не знал, что ваша рука столь же крепка, как ваши слова, я бы сам убил вас, чтобы вы не попали в руки негодяям. Ведите нас, Готфруа!» И еще одна золотая дороносица засияет в Динанском соборе, если мы выберемся отсюда целы и невредимы. Бунтовщики, позабыв о своих врагах, оставшихся в живых, увлеклись грабежом. Их возгласы и радостные гиканья разнеслись по всему замку, когда они тащили оттуда богатые тканые ковры, серебряные фляги, дорогую мебель с резьбой. Полуодетые бедняки, руки и ноги которых были измазаны кровью, расхаживали внизу во дворе, напялив на головы шлемы с плюмажем, а за ними земле волочились пояса от шелковых платьев, леди Рашфор, которым они обвязывали себя вокруг бедер. Выкатив из погребов бочонки изысканных вин, умирающие от голода крестьяне, присев на корточки, глотали, кружка за кружкой, выдержанные напитки, которые до Рашфор припас для особо именитых гостей. И лиц королевского дома. Иные, нацепив на пике свинину или куски вяленого мяса, совали их в огонь или жадно рвали зубами. Однако нельзя было сказать, чтобы они вовсе не сохраняли порядок, ибо сотни крестьян, снаряженных получше, стояли, опершись на свое незамысловатое оружие и молча смотрели на пламя, которое уже целиком охватило одну стену замка. Ядкий дым от горящего дерева клубился в накаленном воздухе, и Алиин слышал теперь треск и рев огня.